Глава шестая «Машенька, ну не уезжай так рано!» — просил её Игорь, когда она уже поздно вечером собиралась домой. — Игорь, мне ещё к Веронике заехать надо, — горько вздыхала Маша. «Ну, — Но сколько же мы можем по кустам прятаться? Мы же взрослые люди. У меня есть прекрасный дом, где мы можем не только встречаться, но и спокойно жить. И пусть уже скорее этот Матвеев перебирается к Верке, а то житья от него нет. Пусть. Тоже грустно вздыхал Игорь, прижимая Машу к себе и снова так нежно целовал, что она забывала про всех Вероник на свете. Но надо было ехать. Она поймала подругу прямо на пороге дома. Ещё бы минутка, и та бы унеслась на свидание к очередному состоятельному пенсионеру. «Привет, Маш!» — поздоровалась подруга, продолжая собираться. «Маш, меня ждут, так что мы с тобой по дороге поговорим. Ага. Ты меня заодно и подбросишь. Идёт?» «Верка!» — воскликнула Маша. «Как здорово, что я тебя поймала! У меня для тебя новость!» «Чего?» — недовольно остановилась подруга. Наверняка к любовнику она уже минут на пятьдесят опоздала. «Опять купила себе слишком большой лифчик и решила мне его сбагрить!» «Все гораздо серьезнее!» — таинственно прищурила глаза Маша. «Это касается не лифчика, но... но тоже вещь сердечная!» «Верка!» — в тебя Матвеев влюбился!» «Чего?» не совсем поняла подруга, но потом глаза её округлились, рот раскрылся, а руки от чего-то стали быстро застёгивать блузку на все пуговицы. «Ты ты не шутишь? Серьёзно? Прямо взял и влюбился?» «Вера», — покачала головой Маша, — «такими вещами не шутят». «А он тебе чего, вот прям так взял и сказал, что ли?» — уже светилась счастьем Вероника. «Сам?» «Да разве он сам скажет?» — грустно вздохнула Маша. «Он сейчас будет сохнуть и погибать от неразделенной любви. А мужик-то какой хороший. Главное, состоятельный. И не старик совсем. Нас года на два старше, а то и вовсе ровесник». «Да какой же он старик!» — вытаращилась Вероника. «Он же... А как ты узнал это?» «Ну я ж не без глаз совсем», — развела руками Маша. «Ты меня чаем-то поить будешь или мне засыхать у тебя здесь?» Вероника мгновенно забыла, что её ждут, скинула босоножки и понеслась в кухню. Маша за ней теперь просто не успевала. Пока она разувалась, у подруги на столе уже стояли чашки, а чайник пыхтел во всю мощь. «Говори давай, откуда узнала?» нетерпеливо тормошила подругу Вероника. «Догадалась», — чинно уселась за стол Маша. «А кто бы не догадался? Главное, вы вчера за дверь, а он давай ко мне». «Чего это к тебе, когда он меня любит?» — обиделась Вероника. «Ты слушай! А он, значит, ко мне. И таким хитрым лисой давай про Дуську спрашивать, про Ленку. Так, между делом. Я же вижу, что ему совсем не интересно. А вот когда про тебя стал расспрашивать, глаза загорелись, давай выпытывать, замужем ты или нет, есть ли у тебя кто-нибудь на данный момент, и вообще, как ты относишься к любви с первого взгляда?» «Машка!» — тревожно перебила Вероника. «Но «Ну, ты хоть догадалась сказать, что я с мужем разведена, что у меня вообще никого не было уже лет?» «Ну, конечно, сказала!» — горячо подтвердила Маша. «Я говорю, мол, Вероника у нас веселая женщина, но к любви относится очень серьезно». «Точно! Молодец! Так и надо было сказать!» «А про первый взгляд?» — вдруг испугалась Вероника. «Ты сказала, что я такую любовь приветствую? А то он подумает, что он мне совсем не понравился!» «Да и пусть думает!» — вдруг махнула рукой хитрющая Маша. «Я так подумала. Я с ним живу в одном доме. Мужик, он состоятельный. Ну, подумаешь, полюбил тебя, а потом меня!» «Ты мне это!» — перепугалась Вероника. «Ты мне тут мужика не уводи!» «Я, между прочим, никогда на твоих мужиков глаз не ложила, не клала!» э, «Чего ты так смотришь? Ну, подумаешь, Дарова увела один раз! Так я ж потом вернула!» Маша бальяжно потянулась к чашке. «Да нет, Вер, мне кажется, этот Матвеев не твой человек». Э, «Ты еще почему не мой?» — прищурила глаза от обиды Вероника и уперла руки в бока. «Ты что же, это думаешь, по мне только одни сексаулы с ума сходить могут?» «Какие сексаулы?» — не поняла Маша. «Обыкновенные, которые живут по 300 лет. По мне и нормальные мужики. Короче, ты про этого своего, моего Матвеева забудь. Блин, вы же с ним в одном доме». В глубокой задумчивости стала топать ногой, будто застоявшаяся кобыла Вероника. «Вот что, я перебираюсь к тебе, и фиг тебе, не выдержала Маша. Мало мне всяких друзей Матвеевских, еще ты тут вселишься. Давай лучше наоборот, нужен тебе Матвеев, забирай его к себе. Да только я боюсь, ничего у тебя не выйдет. Он хоть и запал на тебя, в этом никаких сомнений, но вот к тебе переехать жить, для этого требуется огромное чувство». «Ну так в чём дело-то, не понимаю», — вытаращилась Вероника. «Чувство будет, так что ко мне переехать — да не вопрос. Мне же ещё и лучше, ты меньше на него пялиться станешь». «Ой, не знаю», — пожала плечами Маша. «Мне он уже тоже того нравиться стал». «Думаю, пусть уж живёт в моём доме, там, глядишь, и я тебе гляну». «Сказано, мужик по мне сохнет», — набычилась Вероника. «Ты что, поссориться хочешь?» Маша только вздыхала. Надо было покрепче Веронику зацепить. «Или он уже и мной интересуется, — сама с собой разговаривала Маша. Но «Ну, подумаешь о тебе, — спросил, — надо же был ему повод придумать, чтобы ко мне подойти, правда же?» «Нифига не правда! Ты себя-то в зеркало видела?» Уже откровенно наезжала близкая подруга. «Я, конечно, понимаю, на тебя можно обратить внимание тоже. Но это если меня поблизости не будет. А так...» «Маша, ты меня извини, конечно, но, но ведь живут же и некрасивые люди. Ничего?» «Ладно тебе, красавица», — уже начала всерьез обижаться Маша. «Нет, Маш, ну чего расстраиваться-то? Ты же вроде как с Даровым уже встречаться начала», — напомнила подруга. «Это, конечно, не принц, но...» Маша смотрела на Веронику и думала, да чего же та предсказуема? Ведь как легко на ней играть. Достаточно только сказать волшебную фразу и делай все, что хочешь. Вот сейчас она начнёт расхваливать Игоря. Но Вероника неожиданно удивила. «Машка, ты б здоровым-то не очень. Хреновый он мужик». «Ага», — усмехнулась Маша. «То есть и его хочешь для себя оставить, да?» «Ни за что», — сузила глаза подруга. «Ну, понятно, если кому нравишься не ты, а я, то мужик автоматически становится хреновым». «Смотри сама», — неожиданно успокоилась Вероника. «Только помни, я тебя предупреждала». «Помню, Верочка, всё помню. И как ты тогда с ним по телефону болтала, для меня старалась, а получилось, что для себя, и...» Вероника снова включила чайник. «Ты сейчас о Дарове будешь, или всё же расскажешь мне, что про меня ещё?» — спрашивал Матвеев. «Да чего там рассказывать?» — уже без всякой игры вздохнула Маша. «Брать тебе его надо». «Мужик хороший, состоятельный, сама аж видела, директор какой-то. А мне он только мешает. Не будешь его к себе брать, уведу». Вероника уже серьёзнее отнеслась к словам Маши. «А про то, что спрашивал обо мне, наврала?» «Да нет, он обо всех спрашивал. Уже лучше, но...» Вероника выпрямила спину, глубоко вздохнула и лукаво подмигнула. «Машка!» От меня еще ни один мужик не уходил. И этот не уйдет. Между прочим, я уже и сама стала о нем подумывать. А чего? Деньги у мужичка есть. Машинка вон какая мощная. Дом. Хрен с ним. Квартира есть у меня. Мне эти ваши сельские замашки с ромашками никуда не упираются. Будем жить у меня и тратить его деньги. Здорово! Маша вздохнула. Веронику уже не переделать. Это ж надо быть до такой степени в себе уверенной. Хотя, как знать, может быть, она что-то и сумеет. «Вер, но ну он тебе хоть немножечко понравился!» — грустно протянула Маша. «Ну ведь без любви-то совсем невозможно же! Как ты сможешь?» Фероника вдруг уселась прямо перед Машей, положила свою голову на кулачки и просто сказала. «Знаешь, Машка, а Матвеев, между прочим, это такой мужик, в которого можно влюбиться без оглядки. Уж поверь мне, как знатоку по мужской части!» И в её глазах играли такие чертики, что Маше стало немножко не по себе. Может быть, зря она вот так берёт и прекрасного мужика Верки отдаёт. Тем более, что Матвеев ей уже и замуж предлагал. Может быть, уже и согласится, пока не поздно. Но перед глазами тут же возникла улыбка Игоря, и ей стало стыдно за такие пошлые мысли. Вот и давай, Верочка, влюбляйся торопливо проговорила она. «Я уже, знаешь, чего придумала? Мы с тобой завтра к нему вместе с тобой приедем, и ты пригласишь его на свой спектакль». «А после спектакля?» «Это на какой?» — удивилась Вероника. «Куда его приглашу, если роль Василисы Премудрой у нас Сонька играет, а я только Кикимору?» «А теремок?» — напомнила Маша. «Это где лягушка, что ли?» «Ну, другой какой-нибудь спектакль». «А в других у нас куклы задействованы, у нас же театр кукольный». «Ну и ладно», — не растерялась Маша. «Пригласи его в театр Пушкина. Скажи, что ты здесь работала. Ты же там работала. Скажешь, что на месте вон той артистки могла быть ты». Вероника задумалась. М -м «Да, могла бы. И если если Матвеев такой состоятельный, может быть, еще и буду, так когда, ты говоришь, мы к нему едем?» «Завтра. Часов в десять», — уточнила Маша. «Только ты не спи. С утра все дела решим, а уж там вы сами. Я за тобой заеду». На этом и расстались. Когда Маша приехала к себе, в гостиной сидел Матвеев с каким-то мужчиной в строгом сером костюме. Они перебирали бумаги. То ли работали, то ли опять разбирались с домом. На всякий случай Маша позвонила Игорю. «Игорь!» — шепотом проговорила она в трубку. «А у Матвеева какой-то злой дядька сидит с бумагами». «И чего они делают?» — насторожился Даров. «Перебирают эти бумаги и о чём-то тихонько говорят». «Ты, Маш, незаметно послушай о чём, а потом мне скажешь, хорошо? А то они того и гляди, наш домик к своим рукам приберут». «Ладно, сейчас послушаю». Маша даже не стала переодеваться. Быстро спустилась вниз, якобы к плите, благо и кухня, и столовая, и гостиная были объединены в одну большущую комнату. Взяла из своего холодильника масло и стала неторопливо намазывать на булку. Булка была чёрствая, как сухарь, еле ножом резалась но Машу это не волновало. Плохо было то, что мужчину уже не говорили и даже не шелестели бумагами. Матвеев уже вышел проводить гостя на крыльцо. Маша тихонько пробралась к крыльцу и прижала ухо к двери. «Значит, до завтра», — прощался Матвеев. «Вы сейчас вон по той дороге выезжаете, там машин меньше». Маша едва успела вернуться к своей булке, когда Матвеев вошел в дом. Он только сухо поздоровался и сразу же прошёл к себе. Вот и узнай у него хоть что-нибудь. Маша налила чай и принялась жевать бутерброд. Жевать отчаянно не хотелось. Булка совсем не поддавалась зубам. Масла было от чего-то слишком много. А в чай набухнуло столько сахару, что получился сироп. Подавиться, что ли? Задумчиво проговорила она. Бросила такой неудачный ужин и вышла во двор. Солнце уже садилось. Жар спал. И наступила приятная прохлада. Маша зашла в беседку и стала набирать номер Игоря. «Машенька!» — раздался возле забора голос тёти Глаши. «Я вот смотрю, ты, Машенька, ни хрена огородом-то не занимаешься. Глянь, сколько крапивы от тебя к нам переползло. Это ж ведь уму непостижимо, какой бордель ты развела тут!» «Если вы про гулянку, так это не бордель, а мои подруги приезжали», — дёрнула плечиком Маша. «Они все приличные дамы». «Я не про дамов говорю, я про крапиву. Бордели есть. Сколько травища-то, она ж вся к нам полетит. Глянь, уже вся в цвету стоит. Насеется к нам, и ж её потом за десять лет не выковыриешь. Ты ж молоденькая ещё, взяла быстренько да повыдергала всё. Сама ж здесь жить-то будешь, или не сама?» «Сама», — кивнула Маша и пошла переодеваться. «Траву и в самом деле надо было дёргать». Игорю она позвонила уже поздно вечером, когда освободила от травы приличный клочок земли. Между прочим, ей даже понравилось это дело. Если бы не комары, то она была наполовину участка, очистила от сорняков. Во всяком случае, ей так казалось. Но вот эти противные мошки!» «Игорь», — тихонько говорила она в трубку, — «я ничего не смогла узнать. Этот дядька в костюме, он сразу уехал». «Очень плохо, Машенька, очень плохо!» — с сожалением проговорил Даров. «Это нам бы очень могло помочь». «Игорь, ну если у нас все правильно, зачем нам разводить какие-то детективы? Я честно отдала деньги, оформила документы, въехала в дом. И так же честно поступил Матвеев». «Неужели ты не понимаешь?» — удивился Даров. «Здесь все честные такие, один я, как дурак, мотаюсь по всем инстанциям». «Ну чего ты злишься? Завтра я натравлю на Матвеева Верку, и он будет обезоружен». «Да что там сможет эта Верка?» — безнадёжно вздохнул Игорь. «Но всё равно попробовать надо». Утром её разбудил звонок. Звонила Вероника. «Маша, почему ты ещё не у меня?» — вопила подруга в ухо. «Я уже полчаса тебя жду!» Маша взглянула на телефон. Часы на экранчике показывали половину девятого. «Я же сказала, к десяти я буду у тебя!» Раздраженно терла глаза Маша. «Да ты всегда опаздываешь! А Матвеева надо брать, пока еще тепленький! Пока ото сна еще ничего соображать не начал! Через пятнадцать минут, чтобы была у меня!» «Разбежалась!» — пробурчала Маша, отключая телефон. «У Вероники она была ровно в десять!» «Все! Упустили жениха! Куда вот сейчас ехать? Ну куда?» Квочкой кудахтала Вероника. Ведь я тебя будила». Маша не особенно обращала внимания на уханье подруги. Ей отчего-то стало неловко вот так с утра пораньше заваливаться к Матвееву на работу. «Всё, едем!» — рванула из дома Вероника. Сегодня она была невозможно и изысканна. Платье, которое глубоко открывало веснущую спину, непонятного происхождения шляпка с перьями невиданной птицы, туфли на высоченном каблуке и чулки в сеточку. «Вер!» остановилась в растерянности Маша. «Ты, конечно, сейчас похожа на артистку, но из прошлого века. Знаешь, э, на веру холодную. У тебя даже губки также накрашены сердечком». «И что плохого?» — невозмутимо пожала плечиком Вероника. «Но сейчас же утро, а ты как на ужин в Непманский ресторан». «Хватит!» — прервала подругу Вероника. «Мы с тобой сейчас вообще никуда не поедем, потому что уже поздно будет». Маша поплелась за Вероникой. «Ох уж эти люди искусства!» Вскоре они уже были в офисе Матвеева. Офис был небольшой, всего несколько дверей, даже охранника не было, зато внутри всё было отделано по последнему слову. В небольшом, но светлом холле к ним сразу же подошла уже знакомая Юля. «Вы к кому?» — будто видит их в первый раз, строго спросила она. «Не к тебе, это точно!» — презрительно надула губы Вероника. «Мы к Матвееву, он нас ждёт!» «Не знаю, как он вас ждёт», — чуть усмехнулась Юля. «Сейчас у него люди. Посидите здесь». «Посидим», — буркнула Вероника, закинув ногу на ногу. «Юля, а Даров сейчас свободен?» — не удержалась Маша. «Даров будет чуть позже», — ещё более холодно сообщила девушка и ушла в кабинет. «Ой, ну ты посмотри», — обиженно качнула головой Маша. «Значит, как она ко мне в дом вваливается, так всё нормально, а как мы к ним в офис, так даже кофе не нальют». «Маш, чего-то у него такой офис маленький», — с интересом вертела головой Вероника. «Потому что их компания только развивается», — объяснила Маша. Это мне Игорь объяснил. «Лучше бы мы этого Матвеева тогда хмурять начали, когда бы он уже окончательно развился». «Ну да, если бы он уже воротилой стал, он бы с моим домиком вмиг разобрался, смял бы меня и всё». «Да если бы он был воротилой, он бы на твой домик даже и не взглянул» парировала Вероника. «Маш, всё же неплохо, что мы именно сейчас на этого Матвеева охоту начали. Потом к нему и на кривой кобыле не подъедешь. Да и красота моя уже не та будет». Маша искоса взглянула на подругу. «Где бы ещё взять эту самую красоту?» Неожиданно одна из дверей распахнулась, и в холл вылетел сам господин Матвеев. Следом за ним нёсся уже знакомый Ося. «Василь Васильевич, ну я ж не виноват, что циклоп нарушил договор». «Вот сам с ним и разбирайся», — строго отчитывал Осио Матвеев. «Учти, заплатишь из своего кармана». «Откуда у меня такие карманы?» — начал было возмущаться Осип, но Матвеев его уже не слушал. Он смотрел на Веронику. «Девушки, вы ко мне?» — расцвел он, откровенно радуясь. «Вероника, вы по важному делу, я правильно понял?» «Да, Василий, мы по-важному», — начала была Маша. Но подруга отважно отодвинула её плечом и вышла на передний план. Василий заговорила она каким-то совершенно незнакомым грудным голосом, О у меня к вам дело личного плана. Мы не сможем поговорить об этом в вашем кабинете, м?» И она начала такую стрельбу глазами, что Маше стало неудобно. «Все непременно», — тоже томно прикрыл глаза Матвеев. «Пройдёмте, Верочка». Верочка легкомысленно крутанулась на каблуках и устремилась в кабинет. Маша хотела было пройти вслед за ней, но Матвеев закрыл дверь перед самым ее носом. «Хм, тоже мне три станы из Ольда!» — обиделась она. «Не очень-то и хотелось!» Ей можно было запросто ехать домой. Вероника больше в ее помощи не нуждалась. Можно было смело предположить, что Матвеев сегодня же вечером поплетется с Веркой в театр. Но у Маши были свои дела здесь. Она не пошла в тот кабинет, куда удалились Матвеев с Вероникой, и туда, где исчезла Юля, тоже. Она открыла другую дверь и сразу же увидела Игоря. Вообще-то, ей думалось, что помощник Матвеева будет сидеть в отдельном кабинете с серьезной и озабоченной физиономией, он же на работе но в просторном помещении помимо Игоря находилось еще три человека. И что самое неприятное, Даров стоял возле какой-то смазливой девушки, пялился в ее компьютер и между делом нежно поглаживал барышню по коленке. Барышня была не против таких ласк, только тупо хихикала и тоже таращилась в монитор, бишь работала. Маша смотрела на Игоря как завороженная. Она даже обиды не чувствовала, она просто не могла поверить своим глазам. «Как же так?» Ещё вчера они с Игорем были вместе, и он он такие слова ей говорил, что никакие коленки просто не могут для него существовать. А тут Игорь её заметил. И вместо того, чтобы покраснеть, выбежать к ней и тут же сообщить, что эта самая девушка его двоюродная сестра, Маша бы с радостью поверила, он с раздражением сморщил нос. На самую секундочку, но Маша это уловила. Уже через мгновение Игорь неторопливо отпрянул от девицы и вальяжной походкой пошел на выход, то есть к ней, к Маше. Он крепко закрыл за собой дверь, оглянулся и только потом потянулся к Маше на щеке. И этот его вороватый взгляд тоже не ускользнул от Маши. Она резко отпрянула. «Ты чего?» — удивленно вздернул красивую бровь Даров. «Я Матвеева ищу», — холодно проговорила Маша. А Верка где? Ты же обещала к нему Верку привести. Не забыл даров, но понял, что Маше сейчас недоверки. Маш, ты ничего не думай. Это просто новенькая бухгалтерша. Мне Матвеев поручил ее подучить. А за коленки лапать эту новенькую тебе тоже Матвеев поручил. Усмехнулась Маша. Маш, поморщился Игорь. Ну что за сцены я не понимаю. Я сегодня приду и все тебе расскажу. Это совсем не то, о чем ты думаешь. А о чем я думаю? весело поинтересовалась маша ты просто проверял у девочки миниск коленную чашечку и все игорь стоял серьезный и на вопросы маши не отвечал ей даже показалось что он просто не знает что сказать маша мне сейчас мне сейчас некогда я приду вечером еще раз повторил он прости но приходить не надо и, и я спешу Она повернулась и пошла к дверям, и всё надеялась, что Игорь её остановит. Но его шагов не было слышно. Зато было слышно, как в кабинете Игоря открылась и снова закрылась дверь. Всё очень просто. «Ушла? Иди». Маша быстро вышла из холла, хотела было сесть в машину, но ну во рту всё так пересохло. Она направилась в небольшое кафе прямо напротив офиса Матвеева. Заказала кофе и шоколадное пирожное. Это противная привычка заедать неудачи сладостями. Маша ела пирожное и никакого вкуса не ощущала. Она и не заметила, как к ней подошла Юля. «Здесь свободно?» — кивнула она на место рядом с Машей. «Садитесь, я уже ухожу», — буркнула Маша. «Так ваша подруга ещё не вышла», — сообщила Юля. «Уж не знаю, о чём она там разговорилась». А кто эта новенькая бухгалтер? Вдруг неожиданно для самой себя спросила Маша. Юля усмехнулась. Это вы про Арину, про новую девочку Игоря? А что, она его новая девочка? На днях устроилась. Кивнула Юля и махнула рукой. Даров он же ни одной юбки не пропустит, а здесь такая нимфа. Он же за всеми бегает. Однако за тобой же не бегал. Вспомнила Маша слова Матвеева. Девчонка явно помнила, как Маша с Игорем уединялись на вечере, поэтому решила ей отомстить. Меленько, но так чисто по-женски. Именно так решила Маша. А Юлька открыто продолжала. «За мной не бегал точно. А что с меня взять? Наш Игорёша, он же не столько на дамочек падки, сколько на их деньги. Для него самая прекрасная особа — это бизнес-леди. Он уже тогда ни на возраст не смотрит, ни на красоту, ни на фигуру, лишь бы кошелёк был полный». «А я кроме зарплаты никакой прибыли». «А у этой девочки какая прибыль?» склонила голову Маша. «Ой, не скажите», возразила Юля. «Эту девочку папашка устроил к нам. Очень состоятельный дяденька. Хочет девочке на двадцатилетие фирму подарить. Свою, дочернюю. А чтобы ее вокруг пальца не обвели, в бухгалтерию ее сунул к нам. Так сказать, на обучение». Так что эта крошка пахнет хорошими деньгами, а даров он за деньги на что угодно способен. Ковриком у порога лежать будет, только не пройди мимо. Он же в историю с домом этим вляпался только потому, что дом стоил дешево, лишнюю копейку хотел себе в карман положить. А оно вон как вышло. Маша не могла этому поверить. Игорь, падки да денег, ковриком. Ну, к Маше-то он не из-за денег прикипел. Какие у нее там деньги? Нет, ну, она сказала, конечно, ему как-то раз, что она бизнес-леди. Ну, это так же. Это же просто так. А все слова про любовь, это... Ну, конечно же, это шло от чистого сердца. Ой, я уже так задержалась, вдруг спохватилась Юлька, а выбежала-то только пирожное купить. Маша тоже поднялась. Надо было ехать домой. А еще та Верка не вышла. Она вошла в кабинет Матвеева, Верки там не было. «А Вероника где?» — угрюмо спросила она Матвеева. «Вероника? Не знаю. Она минут десять назад вышла». Оторвался тот от бумаг и вдруг внимательнее пригляделся к Маше. «Маша, что-нибудь случилось?» Она только махнула рукой и вышла. Возле машины ее уже ждала Вероника. Ну и куда тебя унесло? Нервно топала ножкой подруга. Мне тут надо срочно нестись за билетами, а ее как ветром сдуло. Верка неожиданно спросила Маша: а от чего вы тогда с Даровым разбежались? Но еще в юности. От чего? Злобно сверкнула глазами подруга. Причина самая банальная. Я забеременела. Он сказал, если я не избавлюсь от ребенка, он меня бросит. Я избавилась, а он... Всё равно ушёл. Вот и всё. «Врёшь», — побелела Маша. Вероника вздохнула, посмотрела куда-то за горизонт. «Помнишь Сашку?» «Ну, я с ним ещё дружила. Лётчик. Мы с ним не поженились, потому что я сказала, что детей у меня быть не может. А он хотел сына. Но Андрюшка же родился». «Андрей не у меня родился. Он сын моего первого мужа. Мы ещё тогда жили в Краснодаре. Я ж домой приехала уже без мужа, зато с сыном». «Не может, не может быть. Почему же ты нам ничего не говорила? Да разве тогда можно было об этом говорить? Такой позор. А потом пусть девчонки думают, что Андрюшка мой родной сын. Я его всегда считала родным». «Он у тебя, Верка, ты его сильно любишь, как родного. Поэтому он тебя такой классный парень». «Это да», — кивнула Верка и вдруг взглянула на часы. «Ну, ты за билетами-то меня повезешь?» «Вер, — «Ты за билетами сама, а?» рассеянно проговорила Маша. «Я чего-то...» «Ну ты чего-то, чего-то! Чего-чего-то! Я что, на этих каблуках буду по всему городу мотаться? Ты обо мне подумала? Ты даже не спросила, как прошла наша встреча с Матвеевым». «И как она прошла?» «Могла бы и не спрашивать», — фыркнула Вероника. «Естественно, он не смог устоять против моей красоты и пал к моим ногам, причем сразу же, и согласился посетить со мной театр. Вот и надо ехать за билетами». «Нет, Вероника, я не могу», — решительно заявила Маша и села в машину. «Вера, хочешь, я тебе на такси денег дам? Я не могу сейчас». «Прямо не знаешь, что с тобой делать», — пылала справедливым гневом подруга. «Ну давай уже свои деньги». Маша сунула Веронике деньги, захлопнула дверцу и торопливо отъехала. Ей очень не хотелось, чтобы Игорь увидел сейчас её машину. Да и вообще, на кой черт она сегодня в этот офис попёрлась? Сидела бы дома и продолжала бы наивно думать, что она у Игоря единственная любимая. И нет никакой новенькой. И не было Верки. Нет, лучше так всё оборвать в один раз и всё. И жить дальше спокойно, как жила. Ну как же теперь жить, когда ты только только узнала, что такое ждать звонка от любимого, видеть его глаза, трогать его волосы, слышать его голос, голос полный лжи и терпеть сердце полное обмана и жестокости? Маша приехала домой, поставила машину и решила сразу же лечь спать. Дом встретил ее тишиной. Все же хорошо, что у нее есть этот загородный уголок. Куда бы она сейчас спряталась? Оля бы сразу что-то почувствовала, начала бы отвлекать её расспросами, натужно веселить, а Маше сейчас ничего не хочется слышать и видеть никого не хочется. Правда, спать тоже не получилось. В голову постоянно лезли обидные воспоминания. Перед глазами, сияя улыбкой, возникал Игорь, и сердце тихонько ныло. Какой уж тут сон. Она переоделась и отправилась во двор. Травы там было много, можно было тихонько сидеть, вырывать сорняки и ни о чём не думать. Сколько она просидела в траве, она и сама не знала. Слышала, как подъехала машина Матвеева, как он вошел в дом и даже крикнул ее пару раз. Только Маша не отозвалась. Пускай уже едет в свой театр. А потом они с Веркой поедут к ней домой устраивать продолжение банкета. Вот и пусть веселятся. А Маше ей уже ничего не нужно, только бы не трогали ее и оставили ей этот домик. Вскоре снова раздался шорох шин, и возле ворот остановилась машина Дарова. Маша еще больше сжалась, чтобы в огромной траве ее не было видно. «Маша! Маша!» — кричал Игорь на весь двор. Он бы ее и не увидел, если бы не вездесущая тетя Глаша. «И чего орать-то?» — перегнулась она через невысокий заборчик. «Вон она, ваша Маша, в траве колупается, поспать людям не дают. Маша, Маша, как будто она сбежит куда». Игорь подошел к Маше, она поднялась из травы и прошла в беседку. Что ж они друг перед другом на вытяжку стоять будут? Ей было неловко, что она так по-детски пряталась, поэтому она сразу на него и накинулась. «Зачем приехал? Я ж просила, избавь меня от своего присутствия. Что еще?» «Ох!» — не испугался Игорь. «Как мы официально? Поговорить с тобой приехал. Что значит зачем?» Маша устала, выдохнула. «Игорь!» ну о чем нам говорить ты сейчас уже хорошо подготовился найдешь кучу правильных слов но я же все сама видела я ж не девочка да что ты видела то нервно мотал головой даров ну что ты могла видеть как я девчонку за коленку ущипнул и чего что стряслось то ничего пожала плечами маша щипай кого хочешь просто ты мне не интересен не хочу я с тобой больше в любовь играть знаешь маш ты как неандерталец «Надо же, коленка! Ах, какое горе! И что с того-то? Если я с тобой чай пью, значит, мне уже и посмотреть ни на кого нельзя. Да смотри ты на кого угодно, только не надо больше со мной чаи распивать». Игорь выдохнул и задрал голову. Маша должна была понимать, что у него уже всё терпение лопнуло, но, но он ещё постарается объяснить. «Маша!» — уже по слогам, как ребёнку объяснял Игорь. «Это Ариша!» «У неё знаешь, кто отец? Он нам наш домик вернёт в считанные дни. Я ж только о тебе забочусь!» Маша усмехнулась. «Да, но только домик мой, а не наш. И то ещё большой вопрос!» Игоря будто по лицу ударили. Он вздрогнул, потом прищурил глаза и тихо протянул. «Ах, вот оно как!» То есть мы так разобидели, что вместе жить не будем, в домике будем одни век коротать, и все наши чувства нехай накроются медным тазом, так? Маша поморщилась. Игорь, ты такой импозантный. Зачем тебе какие-то чувства к неандертальцу? Заводи красивый роман с Аришей, тяни из ее папы деньги и строй счастливую и прочную семью. По-настоящему прочную, потому что теперь, если ты решишь девочку обидеть, ее папенька тебя в бараний скрутит. И еще, будь аккуратнее, девочка не должна остаться инвалидом, как Верка. О, я тебя умоляю, только вот не надо мне этой старческой заботы. Верку вспомнила, еще неизвестно, кто ее инвалидкой сделал. Вспомнила она. Да я вообще, я так понимаю, мы с тобой больше не любовники. Домик мой накрылся, значит, аривидерчи. Маша смотрела на него и не узнавала, этот ли Игорь Даров совсем недавно трепетно целовал ее руки. Он ли звонил ей на дню по нескольку раз? Он ли говорил, что не сможет ни дня без нее прожить? И что, получается, что все его слова — ложь? А правы как раз Юля и, и Матвеев. И Верка не соврала ни одного слова. «Господи, куда под стыда деться-то? И чего мы молчим?» Ехидно усмехался Игорь. «Мне можно идти, или ты одумаешься?» «Иди, Игорь», — тихо попросила Маша. «Ну, хоть какие-то добрые воспоминания о себе не убивай». «Да я и сам ни минуты здесь не останусь», — взорвался Даров. «Столько времени на неё потратил!» Он резко повернулся и зашагал к машине. Маша даже плакать не могла. В горле застрял горький ком, который не давал дышать. На плечи будто опустили каменную глыбу, а голова была точно стеклянный шар. Так в ней было пусто и звонко. Даров уже давно уехал, а Маша все так же сидела в беседке, опустив руки. Неизвестно, сколько бы еще она так просидела, если бы к ней в беседку не пришел Матвеев. Он по-свойски уселся рядом, помолчал, а потом вдруг спросил: "Маш, ты в театр пойти не хочешь?". "Нет", глухо отозвалась Та. «И я нет», — вздохнул Матвеев. «А может быть, ты съездишь с Вероникой, а? Чего вам, поедете, повеселитесь, а? Мне сейчас не до веселья. И мне тоже. И кого бы с ней отправить? Вот ведь населась сегодня, как Маш, твоя подруга. Езжать вместе. У меня вон тут дел, полный огород. Я уже весь огород перепахала, так что ты сегодня свободен», — всё так же безразлично говорила Маша. Ну не хочу я ехать ни в какой театр, взорвался Матвеев. Нашли тоже театралы. Да я, я вообще никакие спектакли не смотрю. Мне в жизни за глаза. Вот закрою сейчас на все щеколды. И пусть твоя Вероника. Маш, вдруг загорелись глаза у Василия. А что, если у меня, знаешь, есть один такой знакомый старичок, он ужас. До чего все эти постановки уважает. Главное, сам еле ходит, все время с костылем передвигается. А как в театр, так он костюм наденет, бабочку на шейку. Прям тебе кавалер. И эдак мелкими шажочками, безо всякого тебе костыля. Маш, надо его с Вероникой отправить. Точно тебе говорю. Пусть ухажорит. Не надо, вздохнула Маша. У нее таких ухажеров с костылями, целый эшелон. Что она, дом престарелых, что ли? И нужен молодой мужик сильный, здоровый, состоятельный, чтобы не жадный был, капризом ее потакал. Ну и так на внешность, чтобы ничего. Главное, чтобы денег Верки побольше давал и, ну и по мужскому делу без костылей обходился. Это, это, то есть я, да? Ехидно поинтересовался Матвеев. То есть вы посидели вдвоем с подруженькой, пересмотрели все ее устаревшие экземпляры и решили коллекцию обновить? «Манинечка так, самую чуточку, да? Рассмотрели меня по всем пунктам. Главное, про костыль мне очень понравилось. Душевно». И вывод сделали. В театр идти с Вероникой Матвееву. Так? Маша смотрела на него непонимающим взглядом. «Ну чего, ему непонятно. Все действительно так. Правда, они сверка не рассиживались и не перебирали всех ее любовников-ветеранов. И так ясно. Матвеев подходит куда больше». «Я вообще с ума схожу!» — хлопал себя по коленкам Матвеев. «Ты тут сидишь, работаешь, ни о чем не думаешь, а за тебя уже все решили. Главное, они сразу и предупреждают, чтобы деньги только зарабатывал. А уж потратит их Верочка сама, и лучше тебе не вмешиваться». «Да что ж ты так орешь?» — поморщилась Маша. «Ну чего тебе, трудно, что ли? Вероника сейчас уже, наверное, готовится, одевается, красится». «Как? Еще красится?» ужаснулся Матвеев. «Маша, я тебе честно говорю, я с этой... Это же настоящая Япона-мама, ходячая афиша театра Фудияма. Вместо лица одни белила, кубки бробочкой. Нет, я с ней никуда не пойду». И он категорично скрестил руки на груди и вытянул ноги. «Блин, какого хрена вам, мужикам, все время надо?» начала раздражаться Маша. «Сами не знаете, чего хотите». «Почему?» — вздёрнул брови Матвеев. — Я как раз очень хорошо знаю, что мне надо. Ты понимаешь, Маша, я ведь не хочу ничего заоблачного. Я просто хочу прийти с работы, тихо усесться у себя, у нас, в гостиной, и пить с тобой чай. — И ты чай, — вспыхнула Маша. Скочила и выбежала из беседки. — Да когда уже вы напьётесь-то? Матвеев только грустно смотрел ей вслед. — Вот ведь паразит этот Даров. Что же он такого ей наговорил? Маша заперлась у себя в комнате, выпила сразу две таблетки снотворного, укрылась одеялом с головой и начала считать до ста, потом до тысячи. Видимо, со сном у неё всё-таки получилось, потому что, когда кто-то начал взламывать ей дверь, она только проснулась. Проснулась и сразу подскочила к двери. «У нас пожар?» — испуганно вытаращила на Матвеева. «Вот», — верещала невесть, откуда взявшаяся Вероника, «Василий, я тебе говорила, что она спит, а ты не может она так спать, не может она так спать, можно подумать, ты знаешь, как она спит, она вообще в кровати-то как медведиха, до весны спать может». «Что случилось-то?» — никак не могла сообразить Маша. «Вы чего?» Мы, мы пришли тебя пригласить на ужин. Быстро сообразил Матвеев. Вероника, я не повел вас сегодня в театр, поэтому, поэтому устраивать для вас ужин. А, а что Машку тоже брать будем? Тихонько обратилась к нему Вероника. Обязательно, лучился радостью Матвеев. Мария, срочно одевайся, мы сейчас такой ужин забабахаем. Маш, а ты не помнишь, что у нас там в холодильнике есть? «У нас разные холодильники», — напомнила Маша. «В моём, например, ничего нет». «И в моём тоже», — совершенно счастливым голосом заявил Матвеев. «Значит, девчонки, вы накрываете на стол, а я быстро лечу в магазин. Всё обсуждению не подлежит». «Какой магазин?» — начала была Маша. «Времени уже». «И ничего не времени!» — перебила ее Вероника и тут же про подругу забыла. «Васенька, мне, пожалуйста, коньячку. Только я совершенно не умею пить дешевый. Это такая мерзость!» Маша вздохнула и поплелась переодеваться. «Все равно уже не получится уснуть». Пока Матвеев ездил, Вероника трещала, не умолкая. «Машка, ты не представляешь!» — закатывала на глазки. «Это такой мужчина!» «Так вы в театре-то были?» — не поняла Маша. «Какой театр? Я вообще эти современные театры?» — махнула рукой подруга. «Короче, я сижу, жду-жду, а он все не едет». Ну и позвонила ему, а он мне типа «Верочка, звезда моя ненаглядная, в театр ехать сегодня не могу, так как отвратительно себя чувствую, но скучаю, люблю, тра-та-та-та, бла-бла-бла». «Верка, ну чего ты все время врешь?» — поморщилась Маша. «Нифига он тебе про любовь не говорил». Маша, тоном первой учительницы произнесла Верка. Надо слышать мужчину между строк. Мне ничего не надо объяснять в отличие от тебя. Если мужчина говорит, что он приболел и не поедет в театр, это значит: приходи ко мне немедленно, я болею, мне нужна твоя забота и ласка. Чего непонятного? Вот я и приехала. И он, конечно же, ни фига не болел. Ходил нервно так по гостиной, меня ожидал. Маша только головой качала. Это ж надо так всё перевернуть. А зачем вы ко мне попёрлись? Угрюмо уставилась она на подругу. И ходили бы вдвоём, нервно, по гостиной. Будь спокойна, уж нашли бы чем заняться, хитренько усмехнулась Вероника. Только ты же была дома и могла в любой момент ввалиться к нам в комнату. В самый неподходящий момент. Понимаешь, о чём я? М -м? Не понимаю насупилась Маша. «Во всяком случае, это не я, это вы ко мне ввалились в самый неподходящий момент. Я еле уснула, а вы... А мы думали, ты померла там», простенько объяснила Вероника. «И вообще, чего ты всё время хмурая какая-то? Прямо не улыбнёшься, не обрадуешься. Сил нет уже с тобой разговаривать». Маша и сама не слишком рвалась болтать. Но Вероника молчать просто не умела. Видимо, она говорила через силу, но уж как-то чересчур много. Матвеев вернулся очень скоро, весь обвешанный, как Дед Мороз, он ввалился в гостиную, и сразу стало шумно. «Ой!» — запрыгала и захлопала в ладоши Вероника. «А мы уже заждались!» «А почему в доме музыки нет?» — кричал Матвеев, выгружая пакеты. «Вероника, подойди к тому вон аппаратику, нажми красненькую кнопочку!» «Красненькую, Вероника! Да сильнее нажимай!» Вероника старалась вовсю, и музыка все же появилась. Матвеев был весел, Вероника была вне себя от счастья, и только Маша никак не могла веселиться. Вот вроде и заставляла себя шутить, улыбаться, но сама понимала, как натужно это выходит. «Девчонки, за вас!» — сказал первый тост Матвеев, когда все трое уселись за стол. «С вами каждый день праздник!» Вероника опрокинула в рот сразу весь бокал и быстро-быстро замахала руками возле рта, вроде бы и не пила никогда ничего крепче молока. Матвеев сразу же сунул ей на вилочке кусочек колбасы. Вероника хитрюга не просто взяла вилку, а ухватила руку Матвеева и только так закусила. Матвеев хоть и пытался вырвать руку, но хватка на мужиков у Вероники была бульдожья. Маша и вовсе не стала пить, и есть не хотелось. Опять накатила грусть. Ох, до да чего ж она не любила, когда в весёлой компании попадался кто-нибудь с кислой физиономией. А теперь вот сама так и норовит испортить людям праздник. Как бы незаметно увильнуть, оставить их вдвоём. Вон и Верка уже в неё молнии мечет. "Маш, выпей", тихо посоветовал Матвеев и протянул ей бокал. "Это хорошее вино, я специально выбирал". Она только качнула головой и поморщилась. «Выпей, Маш!» — смотрел ей в глаза Матвеев. «Ой, ну что ты ее уговариваешь?» — накинулась на него Вероника. «Не хочет она! Чего уговаривать?» «Василий, а давай споем, а?» «Нет, давай еще по стопочке!» «Ха-ха! Я уже совсем! Здесь же одни сплошные фужеры!» «Вась, давай по фужерчику и...» «Но где ты взял такую принцессу?» «Маш, выпей! Полегче станет! Вот увидишь!» — тепло проговорил Матвеев. «Немножко!» Маше тоже не хотелось, чтобы Матвеев её уговаривал, да и Верка вон как нервничает. Она взяла фужер и выпила. Вино было сладким, холодным и очень приятным. Через минуту по всему телу разлилось тепло, а в голове куда-то всё поехало. «Это настоящее виноградное», — улыбнулся Матвеев. «У нас на работе один клиент привёз откуда-то с Кавказа. Сам делает». А мне, Вася, я требую! Старательно выходила на первый план Вероника. Мне надо еще налить. Маша просто удивлялась. Верка и выпила, то всего ничего, а как же ее развезло? Но думала она так недолго, потому что неожиданно, неожиданно ей вдруг захотелось поплакать. Да, громко, на взрыв, чтобы, чтобы вместе со слезами ушли все воспоминания об Игоре. Но, но плакать было нельзя. Ещё не хватало, чтобы Матвеев видел, как она нюнит. И Верка вот порадуется-то. Или чего и радоваться-то? «Наливай!» — решительно махнула она рукой Матвееву. Тут внимательно посмотрел на Машу, потом на Веронику и налил дамам ещё. «За нас!» — выкрикнула Верка, выпила и рухнула на стул. «А чего, петь не будут? Вася, закажи нам, в ополе березка стояла». Или этот, как его, «мы с тобой оторвались от стаи, потому что у нас крылья все оторвались». Пока Верка голосила, Матвеев взял телефон и отошел к окну. О чем и с кем он там говорил, Маша уже не слышала, да и плохо соображала. «Машка, давай еще», — присела рядом с ней Верка. «За счастье давай». Нет, покачала головой Маша. Тебе уже больше нельзя, а то а то Матвей в тебя любить не будет. А тебя, от чего-то поинтересовалась подруга. И меня, согласилась Маша. Только мне плевать, а тебе, тебе нельзя. За это и выпьем, кивнула Вероника и потянулась за фужером. Потом, потом Маша уже сидела за столом вдвоём с Матвеевым и размазывая слёзы по щекам, завывая, жаловалась. Вот ты скажи, если у меня есть коленки, на кой чёрт ему другие лапать, а? Нет, это я такая дура. Я ему говорю, домик мой, а не твой. А он... он согласился и ушёл. Он ещё мне такого наговорил. Матвеев, он на меня злой такой был, а я... я ему ничего не сделала. Он же... нет, тебе это нельзя знать. Он... Ты никому не говори только. Матвеев, он меня целовал. да. По-настоящему, как взрослый. Утром она проснулась поздно. Ни головной боли, ни тошноты, только ужасное чувство стыда, такое сильное, что на время даже боль от расставания с Игорем отошла на второй план. «Боже мой!» — смотрела на свою помятую физиономию в зеркало Маша. «Маша, скажи, на кой чёрт ты так нализалась?» Маша в зеркале молчала. Как перед Матвеевым неудобно, — разговаривала она сама с собой. И Верка, вот уж кто сегодня добьёт, всё расскажет, да ещё и приврёт. И правильно, потому что, ой, глаза об мои тебя не видели. Она побрела в ванную, включила холодный душ и стала наказывать себя ледяной водой. Наказание было недолгим. Уже через несколько секунд она выскочила, схватила полотенце и стала остервенело растираться. «Так тебе и надо, пить надо меньше, надо меньше!» У неё в комнате раздался телефонный звонок. «Игорь?» Она метнулась к телефону. Звонила Вероника. «Маш, ну чего вчера было-то?» — нетерпеливо трещала в трубку подруга. «Я ж тут, Маш, помню, а тут не помню». Это была первая удачная новость за сегодняшнее утро. Подруга не помнила ничего, а значит, значит, меньше будет трепать нервы. «Ты куда подевалась?» — спросила ее Маша. «Кто тебя домой отвез?» «Так Жорик отвез». «Жорик?» — напряглась Маша. Оказывается, был еще какой-то Жорик. «А кто это?» «Ой, Маш, ну это же... Его ж Матвеев вызвал, это его водитель. Он меня отвез домой, ну и...» Он, Маш, только сейчас ушёл, поэтому я раньше позвонить просто не могла, ну просто никак. «Только сейчас?» — с пониманием кивнула Маша. «А, ты же хотела Матвеева в свои сети». Маша, во-первых, Жорик сам меня выбрал. Ему и сети не нужно было. Во-вторых, этот Матвеев какой-то труднопробиваемый. А в-третьих, Маша одно другому не мешает. Вдруг кто-нибудь увильнёт, так останется дублёр. Маша, Жорик изумительный, просто изумительный. У него есть только один минус. Он живет с мамой, у него алименты, и он еще не слишком много зарабатывает, потому что Матвеев всегда ездит сам. А так, Маша, это кладезь, сущий кладезь. Маш, знаешь, что он мне говорил? Он мне говорил, давай, говорит, Верочка, я твоего сына усыновлю, представляешь? Это кладезь. Нифига себе! Удивилась Маша. «Сына? Это Андрюху, что ли? Так Андрею-то уже двадцать шесть лет!» «Вот ты ничегошеньки не поняла!» Снова затрещала Вероника. «Это ты и знаешь, что Андрюшке двадцать шесть, а Жорик, он же не знает! И представь, он, наверное, думает, что я совсем молоденькая, если у меня сын несовершеннолетний. Пусть он лучше тебя удочерит!» «Не ругайся! Я же тебе говорю, Жорик сегодня обещал снова приехать!» «Вер...» «С Жориком понятно», — почесала нос Маша. «Ты скажи, с какой такой радости мы с тобой так упились-то?» «Да черт его знает!» — вздохнула у себя возле телефона Вероника и совершенно трезво рассудила. «Маш, мы с тобой голые на столе не плясали, на мужиков не вешались. Не было там никаких мужиков, кроме Матвеева. Похабно себя не вели. Ну и что, что выпили лишнего? Больше не будем, правда же? Ты когда в последний раз пила?» «Да вот в том-то и дело, что я не помню». «И не помни», — решила Вероника. «Короче, Маш, пока, побегу я, мне ещё на репетицию». У Вероники было всё хорошо, и знакомство новое откуда-то вдруг появилось. А вот у Маши она ещё немного побродила по комнатам, потом собралась и вышла из дома. Она ехала в солнышко, там были её дети, её работа. А работа всегда захлёстывала Машу с головой, и ни о чём другом рядом со своими Ирами, Танями, Ванями она думать просто не могла. И сейчас, лишь только она вышла из машины, как на душе стало намного легче. Огромные сосны, весёлые берёзки, трава, цветочки, щебет птиц... Дети выходили из столовой, когда она подошла к корпусу. «Мария Дмитриевна!» — понеслась ребятня к ней. И повисли на руках, и облапили коленки, и прыгали рядом. «Мария Дмитриевна!» «Да уж, удивила Мария Дмитриевна!» — подошла к Маше зоя Афанасьевна. «Это ж надо! Столько времени не звонила! Я уж думала с тобой, что случилось. Звонила тебе на домашний. Женя сказал, что ты домом занимаешься». «Ой, не говори!» — махнула рукой Маша. «В такой переплет попала? Валюша, как-то загорела! Сашенька, ты все так же надеваешь сандалики не на ту ногу!» «Саша, опять не на ту!» — не поверила Зоя. «Ну ты посмотри! Ведь сказала же ему, переобуйся!» Он переобулся и опять так же. «Это потому, что у меня сначала было правильно надето, а вы сказали, чтобы я неправильно обув!» — объяснял вихрастый мальчишка. «А давайте-ка Марии и Дмитриевне наши поделки из шишек покажем», — предложила Зоя. «Ой, Маш, здесь такой воздух, не надышишься!» «Пойдёмте смотреть поделки», — обрадовалась Маша. «Лена, веди меня, где вы там чего наделали?» «Зоя, а родители часто приезжают?» Она и в самом деле уже дышала своей работой. Вдруг зазвонил телефон. Она взглянула на экран. Высветился номер Игоря. «Игорь?» Зачем это он? Нет, сейчас она с ним говорить не будет, здесь дети. Маша отключила телефон, и экранчик погас. Вот так-то лучше, чтобы, чтобы пока не думать. Потом. Она приедет домой и станет... И станет жалеть, что не взяла трубку, станет называть себя дурой. Но это потом будет, потом. А сейчас? Сейчас у неё дети. «Марина, а ты куда это?» «Зоя, ты за Маринкой следи, она у нас не поседа». «Она у нас главная по букетам, поэтому её всё тянет за цветочками», пояснила Зоя и крикнула девочке. «Мариша, у нас уже стоит букет на столе. Не надо зря цветы губить. Пойдём». Домой Маша возвращалась, когда солнце уже пряталось за верхушки деревьев. Возвращалась совсем не с тем настроением, с которым приезжала. Как же всё же здорово, что у неё есть любимая работа. Вот сюда ехала вся на взводе. Жизнь, казалось, уже прошла, и самое лучшая позади. А теперь... Ну что ее изменилось? Она ничего не приобрела, но ничего и не потеряла. У нее остались Женька, Оленька, у нее есть Ленка, Дуська, Верка. А как ее любит ребятня? Вон сколько она поделок домой везет. Все заднее сиденье в шишках. Не зря сегодня съездила. А завтра надо будет к своим заехать. Женьку уже столько не видела. И ведь неплохо, что была с Игорем эта встреча. Ну, всколыхнулась, ну, потеплела на сердце. И достаточно. Чего уж. В конце концов, он ещё может остыть, забыть обиду. И, кто знает, жизнь долгая. Может быть, у них ещё всё сложится. Телефон зазвонил снова, когда она была в километрах в пяти от дома. «Ты где?» — коротко спросил Игорь. «К дому сворачиваю». «Я тебя буду ждать у нашей заправки!» По его решительному голосу Маша поняла, что есть какие-то новости, наверное, относительно дома. Она развернула машину и направилась к заправке. Машину Игоря она увидела сразу. Лишь только она подъехала, он легко выпрыгнул из салона. Всё так же ловок, быстр, красив. «Привет!» — улыбнулась ему Маша. «Но что там?» «Да всё, как ты хотела», — прищурил глаза Даров и вдруг зашипел. «Ну что, нажаловалась Матвееву, да? Накапала. Радуйся, уволил он меня сегодня, вот, из-за тебя уволил. Блин, на кой чёрт я только с тобой связался? Думал, ты баба богатая, подняться поможешь. Думал, ты хоть деньгами помогать станешь, а ты, тварь, ещё и потопить меня вздумала». «Игорь», — пролепетала Маша, ничего не соображая, — «я... что ты говоришь?» «Что ты говоришь?» — ужасно скривился он, передразнивая Машу. «Да ничего. Ты знаешь, что я это место пять месяцев ждал. Не работал ни хрена. Вот так сидел и ждал. А потому что я, кроме этой своей специальности, нигде не нужен. А здесь только Матвеев этим занимается. И платит он прилично. Платил. Потому что по твоей милости, а я... Мне теперь куда? Ты, что ли, меня содержать будешь?» «Игорь, да я-то при чем?» — съежилась Маша от его злобного голоса. «А кто причем? уже откровенно орал на нее Даров. «Пока тебя не было, все шло нормально. А теперь, блин, вот теперь сама исправляй. Упрашивай, чтобы этот Матвеев меня обратно принял. Слышишь? Не знаю как. Сама догадаешься. Немаленькая». «Как?» — не понимала Маша. «Он же никого не слушает». «Как-как? Каком кверху? Мне все равно как. Постарайся. Ты же баба, вместе с ним живешь. Вот и подумай. А то, смотри, тварь, если я не буду там работать, вы у меня еще с этим Матвеевым попляшете». Машу будто отхлестали по щекам. «Это она, тварь? Пошел вон, урод!» Прищурилась она, потом ехидно скривилась и добавила «Неудачник!» Повернулась и пошла в машину. Неизвестно от чего мужчины просто не переносят этого слова. Вроде бы вполне приличное, но если бы Маша не захлопнула дверь, Даров бы ее растерзал. Маша дала по газам, обдала любимого столбом пыли и направилась домой. Вообще-то в таком состоянии домой приезжать не надо было. Надо было где-нибудь поездить, пошататься по лесу. Об этом она подумала уже тогда, когда въезжала во двор. Машина Матвеева была уже здесь, значит. Значит, надо было опять быстро промелькнуть в свою комнату и закрыться. Не плакать же каждый день его жилетку. А плакать хотелось. Просто разрывалось всё в груди, как хотелось взвыть во весь голос. Надо же, она тварь! Маша поднялась на крыльцо, перевела дух, постаралась улыбнуться и вошла в дом. А уже в гостиной не выдержала, разревелась, потому что прямо к её ногам кинулся «Фёдор! Феденька!» Хлюпая носом, подхватила кота на руки Маша. «Солнышко моё золотое! Ты сам пришёл, да? Сам меня нашёл, да? Шёл по лесу вот этими самыми лапками, да? Ага, дурак он тебе, что ли, этими лапками по лесу шарахаться?» Донесся с дивана на смешливый голос Матвеева. «Это я его привёз. Ну, мало ли, вдруг у нас мыши какие-нибудь заведутся, а тут уже и готовый котище. Только я не знаю, чем его кормить». «Феденька!» — вылова весь голос Маша, прижимая к себе кота. «Котик мой, как мне плохо! Выло без тебя!» «Марья!» — скочил с дивана Матвеев. «Ты мне это дело кончай! Чего ты в слезы-то ударилась? Федор, иди сюда! Пусть хозяйка очухается!» «Ну вот! Кота напугала!» Федор в самом деле ошарашенно пялился на ревущую хозяйку. «Маш!» «Хорош реветь», — говорю. «Давай думать, чем кота кормить. Он весь вечер ничего не ел, только по углам нюхается». «Так чего думать», — шмыгала носом Маша. «Я ему готовый корм даю». «Значит, поехали покупать? Я ж не знаю, какой». Прицепил к ремню сотовый телефон Матвеев. «Поехали». Маша нехотя поднялась. Ехать уже никуда не хотелось, но Матвеев и в самом деле не знал, что Фёдор любит. Она уселась в его машину и уставилась в окно. Хотелось обдумать сегодняшнюю встречу. Не с котом, а с Игорем. Но Матвеев как назло не умолкал. «А я сегодня подумал, думаю, ты ж хотела кота привести, рассуждал он. «Ну и вспомнил, когда мы к тебе в городскую квартиру-то заезжали. Приехал, меня девушка встретила. Славная она у тебя такая. И Женька твой тоже. Веселый такой. Худой только». «Ха! Были бы Кости, мужик молодой ещё, а работает, семью содержит, когда ему на турниках кувыркаться. Ничего, раздобреет. Может быть». «Да я тебе точно говорю. Я знаешь, какой хиляк раньше был. А теперь ведь посмотреть Люба дорого, а?» Маша посмотрела на Матвеева, где там Люба дорого, и вдруг спросила. «Василий, ты зачем Дарова уволил?» «О, уже доложился?» — хмыкнул Матвеев. «Звонил, что ли?» «Нет, только что встретил». А -а -а, так это ты из-за него так слезами умывалась. Просил, чтобы я обратно взял?» «Не просил, требовал», — горько вздохнула Маша. «Чтобы на тебя повлияло?» «Дохлый номер». «Не возьму», — отрезал Матвеев. «Ну и зря не поддержала его Маша». «Чего уж ты, нормальный работник. Где он еще такую работу найдет? А ты платишь людям нормально, у него еще и специальность такая редкая». «Какая нахрен у него специальность?» — взвился Матвеев. «У него педагогическое образование. Физфак. Вот и пусть идет в школу детишек учить. Хотя нет, ему туда на пушечный выстрел нельзя. Ты что же думаешь, я только из-за своих капризов его выставил? Да он ведь нифига не делает. Я его взял, так сказать, по знакомству. Думал, будет надежной рукой. А что эта рука делает? Так и норовит ко мне в карман залезть. Игорь не полезет» всё ещё отстаивала своего любимого Маша. «Может быть, в чём-то он не прав, но чтобы в карман...» «Откуда ты знаешь?» — уставился на неё Матвеев. «Вот ты его когда-то знала. В школе вместе учились. Да за это время знаешь, сколько воды утекло? Ему уже под полтинник. Всего сорок шесть. Я и говорю, на пятый десяток пошло, а у него ни семьи, ни детей, ни дома. Ты знаешь, как он жил всё это время? У тебя тоже ни того, ни другого, ни третьего». «Дома у меня нет, как раз по вине этого вертихвоста». «Да, это недоразумение. Он нарвался на эфиристку. С тобой тоже такое могло случиться». Матвеев только махнул рукой. «Да, я сам виноват. Закрутился с работы, и такое серьезное дело ему доверил. Идиот! Да, Маша, со мной тоже могло бы случиться, но что бы я дальше стал делать? Да я бы ночей не спал, ведь так человека подставить. А он? Он даже к следователю не обратился». Он ходил, и уже заведено дело. Никуда он не ходил. Я сам сходил, встретился, сам. «Ты просто не знаешь», — упрямилась Маша. «Он это делал втайне от тебя, потому что хотел, чтобы дом ко мне перешел». «Маша, открой глаза! Никуда он не ходил, ничего там не открыто. Но я его не за этого уволил». Я стал замечать, что он, ну, мудрить мужик стал. Какие-то договора перебивает, по архивам лазит, сделки левые у него появились. Причем одну очень крупную сделку себе стащил и завалил, а все издержки на фирму повесил. Мне это для какой корысти надо? Это еще хорошо, что Юлька, девка умная, заблокировала компы и заставила всех пароли поменять». И он, Маша, вовсе не из-за того, что я его уволил, он бы и сам сленял, а из-за того, что его вытурили не вовремя, не успел он еще все скачать, только начал. И сейчас без гроша в кармане уходить приходится. Вот и бесится. А планы-то у него, ого, какие были, он же к новенькой Арине подход нашел. Девка доступ к гуглтерии имела, а еще толком ничего и не соображала. Ладно, ещё Юлька его к ней не подпускает. Да и девчонку от серьёзных документов оградила. Знаешь, Маша, секрет фирмы — это непростое словосочетание. От этого большие деньги зависят. — Поэтому он туда так и рвётся? — задумчиво спросила Маша. — Обещал, что если ты его не восстановишь, мы с тобой попляшем. — Да я не против танцев с тобой, только за. Но не под его дудку. Маша сидела, сгорбившись, закрыв лицо руками. Потом вдруг резко повернулась к Матвееву. «А чего ж ты такой умный, а покупку дома ему поручил?» Матвеев с сожалением качнул головой. «Говорю же, идиот!» И потом, ты думаешь, ты одна ему доверяла? Я ж я ж его сто лет знаю. Он как-то очень быстро дом нашел, все документы подготовил. Подготовил — это же значит все проверил, все рассмотрел, вник. Я привык доверять людям, с которыми работаю. Осипа взять. Ну, туговат порой. Есть такое. Но он же за тебя башку проломит. Или Юлька. Кокетка, каких поискать. Но только в кабинет свой заходит, к ней на кривой кобыле не подъедешь. Татьяна Аркадьевна — бухгалтер, серьёзная тётка. Ей бы уже дома сидеть, внуков нянчить. А она такую работу ведёт. И ведь переманивали её, не ушла. Говорит, не дёргайте мне мои нервные окончания. Я тот конь, которого на переправе не меняют. Да я её ни на кого на свете и не променяю. Я ей персональную пенсию платить буду. По привычке и Дарову доверился. А он и проверять ничего не стал. Схватил, и всё». И я глянул, да и подписал. Между прочим, эту бабу, продавца, уже нашли. И знаешь, почему? Нашли? Почему? Оживилась Маша. А потому что она этот наш домик еще одному дяденьке продала. Старичку. А старичок непростой оказался. Раньше в органах работал. Он ее быстренько и раскусил. И свои денежки уберег, и наши вернуть помог. И что? Грустно взглянула на Матвеева Маша. Теперь нам деньги вернут и все? Нет. Ты можешь владеть домом. Ты его первая купила. По закону он твой. Это уже нас с детком прокатили. Господи! Радостно выдохнула Маша. И ты молчал? Ну чего ты сразу-то не сказал? Ну, хотел, чтобы я мучилась? Не хотел, повернулся к ней Матвеев. Я уже давно узнал, но... Но если б я тебе сказал, то Даров бы себя не раскрыл. Он бы все так же вился возле тебя ужом. Даже на свадьбу бы отважился. А потом... Потом бы ты запросто его к себе прописала, и домик бы получился общий. Но это ещё бабушка надвое сказала», — пожала плечами Маша, понимая, что в чём-то Матвеев прав. «Суд бы доказал, что это моё имущество, а не совместно нажитое. Только до этого суда ещё дожить надо было бы. Я решил, пусть пока будет так. А потом... К тому же ты и сам здесь поживёшь, да?» — хитренько усмехнулась Маша. «И это тоже пришлось признаться Матвееву». Маша покачала головой. «Все-таки что за люди? Каждый хочет от нее получить свою выгоду. Даже Матвеев, такой правильный, и тот, и это тоже». «Матвеев, а ты был женат?» Посмотрела вдруг на него Маша с интересом. «А что это тебя так взволновало?» вытаращился Матвеев. «Да так. Живу с человеком под одной крышей, а ничего о нем не знаю. Где ты раньше жил? Ты что, до полтинника дожил, а собственной квартиры не заработал?» Матвеев уложил руки на роль. Они уже давно стояли возле магазина, никуда не ехали. Посмотрел вдаль и заговорил. Я был женат. И жили довольно неплохо. Она была неплохой матерью и женой. А потом как-то сын Димка вырос, решил ехать за границу. Уехал к моему родному брату и даже живет там очень неплохо. Английским с детства занимался. Программист. Жениться надумал сейчас. А больше у нас детей не было. И оказалось, что кроме Димки нас ничего больше не держит. У неё своё увлечение, в том числе и мужчины. «Это она тебе изменять стала, что ли?» — поразилась Маша. Ей казалось, от хороших мужей никогда не уходят. Тут от плохого-то никак уйти не могут. А в том, что Матвеев был хорошим мужем, она от чего-то не сомневалась. «Да понимаешь, я здесь сам виноват», — поморщился тот. Для меня главная работа. Раньше на серьезном заводе работал, а тут решил сам дело открыть. Понятно, что по первости туда уходил, и все время, и все деньги, отдачи минимум. Так и было. Она... У нее же тоже не две жизни. Женщины быстрее стареют. Ну и когда ей ждать, пока я там на ноги встану? Нашелся хороший мужчина, обеспеченный, который ее понимал. Она и ушла. «С ума сойти!» — покачала головой Маша. «А ты вот так спокойно её отпустил?» «А как?» — усмехнулся Матвеев. «Я ж тебе говорю, кроме Димки нас уже ничего не держало. Мне не нравилось, что она постоянно обсуждала какие-то караты, огранку. Она с ума сходила по камням. Я ж у них нифига не соображал. Её тянуло на светские вечеринки, на какие-то приёмы. Мне это всё было не надо. Нам вдвоём даже поговорить было не о чем. И потом...» Она хотела жить роскошно, а я не мог обеспечить ей такую жизнь и постоянно считал себя виноватым, неудачником, что ли. Это хорошо, когда ты за спиной чувствуешь поддержку, а когда одни тычки, в общем, нам друг без друга оказалось намного легче. И что, больше не встречаетесь? «Бывает, но не часто. Димка вот приезжал, встречались. Причем она со своим новым мужем была. Неплохой мужик. Даже помощь мне предлагал. Но я к тому времени уже и сам не нуждался. А квартиру я ей оставил. Все же, сама понимаешь, мало ли что там с тем мужиком у них случится. А как же она без квартиры? Женщине на нее заработать гораздо труднее, чем мужчине». «А где же ты жил?» «У мамы», — смешно вздернул брови Матвеев. И мы были оба рады. Только там всего две комнаты, и... Ой, она так надо мной трясётся, столько заботы, я и решил немного расшириться. А потом маму сюда перетянуть. Ей на свежем-то воздухе так хорошо будет. Она тут такие клумбы бы развела. Ну и привози, чего не везёшь. Теперь, Маша, это не мой дом, а твой, напомнил Матвеев. «Точно, я уже и забыла. С облегчением выдохнула Маша. Теперь мой. Но ты, если хочешь, можешь здесь жить, пока на новый не заработаешь. И маму можешь свою привозить, пусть она тут клумбы разводит». «Во-первых, — стал загибать палец Матвеев, — мне надо только дождаться, когда мне вернут деньги, а не зарабатывать их заново. Во-вторых, мама сюда не поедет. Ей лучше у себя. Она у меня стеснительная очень. Если узнает, что это не мой дом, она тут и шагу не сможет ступить». «Ну и зачем старому человеку такие нагрузки? Пусть пока у себя поживёт, там ей свободнее». «Может быть, ты и прав», — пожала плечами Маша и спросила очень строго. «А в магазин мы пойдём? У нас кот уже от голода там умирает». «Бедный Фетя!» — ужаснулся Матвеев и выскочил из салона. Они набрали еды не только Фёдору, но и себе. У Маши как-то всё перепуталось в голове. Боль куда-то отступила, навалилось безразличие. Ну и пусть этот Даров на нее злится. В конце концов, кто знает, может быть, могло выйти еще хуже, как Матвеев говорит. Теперь ему и не хочешь, да поверишь. И в самом деле, как же Игорь не узнал, что дом и так машин, если он говорил там со следователями? Выходит, и в самом деле ждал, когда все само образуется, а потом бы начал действовать. Нет уж, лучше так расстаться. Все, что не делается... Кот встретил их невероятным воплем. Фёдор не любил оставаться один, а тут ещё и совсем в незнакомом доме. Ясное дело, эти хозяева так изощрённо решили избавиться от славного котика. Только после того, как умял две миски корма, Фёдор смог успокоиться. «Кто хорошо работает, тот хорошо ест», — вывел новую формулу Матвеев. «Судя по аппетиту нашего питомца, мышей мы будем лицезреть только в книжках». «Блажен, кто верует!» — усмехнулась Маша. Перед самым сном она спустилась вниз, забыла внизу телефон, и замерла. На диване, свесив руку, спал Матвеев, а на его груди уютным калачиком свернулся Фёдор. Картинка из её мечты. Не хватало только собаки возле коврика. Да и, и вместо Матвеева должен был спать Игорь. Никогда бы с Игорем такой картинки не получилось. И Федька бы у него на груди не спал. И собаки бы не было. Игорь не любил животных. Он вообще никого не любил, кроме себя. Отчего-то вспомнилось, как он отзывался о Женьке, когда Маша впервые заикнулась о сыне. Почему она тогда не насторожилась? Ведь его высказывания были высокомерными, обидными. Она тогда ничего не видела. А Матвеев и о жене так хорошо говорил. Да кто их разберёт? Говорить-то они все мастера. «Мной, что ли, любуешься?» неожиданно проговорил Матвеев. «Говорил же, смотреть на меня любо-дорого». «Тебе еще на коврике собаки не хватает», — усмехнулась Маша. «Да, правильно, вот в выходные и поедем пса покупать. Со мной поедешь, а то я я в этих породах нифига не понимаю». «А чего понимать? Купи овчарку и все. Очень универсальная собака», — посоветовала Маша. Честно говоря, она тоже в породах не разбиралась. От неё же дома шерсти будет много», — сел на диване Матвеев, аккуратно убрав кота. «Может, какую-нибудь лысенькую?» «Это какую лысенькую?» — вытаращилась Маша. «Что она тебе тут на охраняет? Её же саму беречь надо будет. От всякого там солнечного удара, от холода. Они ж маленькие, лысеньки это. «Маша, я ж тебе не голую совсем предлагаю. Я ж такую, краткошерстную. Ну, не знаю, ротвейлер там, доберман, док ещё есть». «Док, я читала, нужен только для королевской охоты». «Да ну, — почесал бровь Матвеев, — с королями у нас напряжёнка. Тогда стафа можно». «А это кто такой?» «Покажу потом. Только ты с ним не управишься. Серьёзный парень. Да, не все серьёзные. Придётся тебе мышцы качать. Так что готовься. Спать иди, наращивай массу». Маша сделала шутливый реверанс и поднялась к себе. «Да». Сегодня встреча с Игорем уже не так болезненно вспоминалась, а вскоре, может, и вообще забудется.